Глава шестнадцатая. Давид ждал ответа. По лицу девушки понял, что попал, как обычно. В таких случаях говорят, в яблочко. Крошка занервничала еще сильнее, чем раньше, когда он только переступил порог ее дома. Не ожидала увидеть, или все-таки есть что скрывать. Ведь могла бы и догадаться, что так просто ее обман или нежелание говорить всей правды. Рано или поздно боком выйдет. А Давид ждать не любил. Чем раньше, тем лучше. Только и сейчас отвечать на его вопросы откровенно, как понял мужчина, Ира не собиралась. Боится его. А может, кого-то другого. «К какой брат? Девчонка сглотнула невидимый комок в горле, не сводя с Давида испуганного взгляда. Ты о чём? Я о малыше. Мужчина развалился на диване, вроде как расслабился, только даже малейшие детали его цепкий взгляд подмечал. Ручки у Иры дрожат, в глазах слезы появляются, еще и губы поджимает. Да по лицу можно все ее мысли прочитать. Сейчас судорожно пытается найти ответ. Жаль, что неправдивый. Малышкин Виктор Палч, 1989 года рождения. Давид намеренно делал небольшие паузы между словами, чтобы должный эффект произвести. Хотя все его знали не иначе, как «малыш». Теперь уже запнулся на несколько секунд. И тоже намеренно, чтобы до девушки наконец-то окончательно и бесповоротно дошло. Он знает, справки о ней наводил. Не все, конечно же, удалось узнать, но многое. Частично додумал сам, благо с логикой дружит не понаслышке. Остальное собирается узнать от Иры. Только вот с давлением в самом начале их встречи, кажется, слегка переборщили. Что ж, придется тактику поменять. «Однофамилец!» Ирина все так же настороженно смотрела на своего собеседника и все так же практически не дышала. «Точно боится. Знать бы наверняка, чего именно». «Серьезно?» — Давид приподнял одну бровь. «У меня нет брата!» — выдохнула резко, на что мужчина лишь усмехнулся. «Я... Ирка, зараза такая!» — девушку перебил громкий голос назойливой старухи из коридора. «Иди чай делай!» Третий раз, походу, соседке орать не придется, девушку из комнаты как ветром сдуло. Давид проводил ее взглядом, в очередной раз ухмыляясь, а после, когда остался в гордом одиночестве в пустой комнате, наглым образом улегся головой на подушку. Что-то здесь нечисто, а мужчина, ой, как любил разгадывать ребусы. Правда, такая упрямица ему повстречалась впервые, обычно враги секреты выболтывают довольно быстро, Стоит только посмотреть. Можно даже не угрожать. Тут уж, как говорится, репутация бежит впереди своего хозяина. А что очень удобно, когда нужную информацию следует получить довольно быстро и желательно безболезненно. Только сейчас не враг перед ним, а милая девушка. Испуганная, нервничает сильно. И нагрозные взгляды Давида не ведется. Видать, жизнь потрепала ее нехило. Научилась молчать, когда надо. Вчерашний разговор с другом по поводу Ирины внес еще больше сумятицы в эту довольно сложную ситуацию, в которой Давид не по своей воле очутился, запутал окончательно. «Как ты сказал, фамилия?» Голос Владимира стал серьезным. «Малышкина?» «А что не так?» Давид нахмурился, не понимая реакции друга. «Пауза длиной в минуту, если не больше, а после довольно строгая. «Зачем тебе эта девочка?» Нечисто здесь, ой, как все запутано и запущено. «И как я это должен понимать?» Давид опешил, так как впервые за долгие годы знакомства со своим бывшим одноклассником Вовчик задавал странные вопросы. Обычно все происходило намного проще и быстрее. Фамилия, имя, отчество, возможно, какая-то дополнительная информация, а через небольшой промежуток времени полный отчеты о человеке. Зачем тебе эта девочка? Звучала слишком странно, даже непонятно. Если это так о ком я думаю, — начала Володя, но Давид его перебил, не желая дальше ходить вокруг да около. Рассказывай. Был такой гонщик. Мужчина на другом конце провода запнулся, тяжело вздыхая. Малышкин Виктор Палыч, 1989 года рождения. Но мало кто его по фамилии называл снова полицейский сделал небольшую паузу. «Малыш, да ты и сам о нём много слышал». «Точно, малыш. Или малышкин, если брать официальные данные. Кто-то Давиду фамилия знакомой показалась, только голову ломал, где раньше слышал. Даже дикторы по телеку малышом называли. Легенда отечественных и не только мотогонок. дон да кумир десятков миллионов был» как-то слишком странно исчез с горизонта. Такое чувство, что без вести пропал. И куда он делся? Задал Давид вполне логичный в данной ситуации вопрос, на что получил печально. Понятия не имею. Вовчик закашлялся, астма еще с детства страдал. Подождет Давид, ему-то спешить некуда. И ведь нигде даже не проскальзывала информация, что у малышая сестра. Симпатичная, кстати, хоть и врунишка еще та. Лично Давид с Виктором знаком не был, но частенько на гонках видел. Сам когда-то мечтал об официальных ралли. Не сложилось, так получилось. Только вот от жажды скорости адреналина в крови так просто не избавиться, гонять на бабки. Даже можно сказать, фаворит в определенных кругах. И всегда по-белому завидовал таким, как малыш. Чемпионы на мировых пьедесталах стояли и честь своей страны защищали. «Ты полицейский или как?» Давид начинал постепенно закипать. «Что значит понятия не имеешь? Человек пропал, да еще какой? А вы там ни сном, ни духом?» История темная, поэтому ее замяли. Мужчина на другом конце провода проигнорировал вспышку злости своего друга. Вроде как засветился в нелегальных гонках, попал в жуткую аварию и пропал. Если бы рядом было такое чувство, что руками в разные стороны развел. Поговаривают, что там ассоциация подсуетилась. Ты прикинь, какой международный скандал бы вышел, узнай все, что малыш в нелегальных гонках участвовал, да еще и на бабке. Давай, девочки. Ее долгое время журналюги доставали. Полицейский снова запнулся. Квартиру продала, переехала жить в коммуналку. Пиши адрес, если это, конечно же, та, что тебе нужна а не просто совпадение. Только Давид, да не трону я ее, фыркнул, понимая предупреждение друга. Девчонке и так несладко пришлось, а тут еще нрав монстра. Может же и надавить, если это так, кого он ищет. Давид резко встал с кровати и подошел к столу. Левый верхний ящик практически пуст. Счета за коммуналку, парочка газет. А вот в правом сразу же бросилась в лицо фотка. Малыш собственной персоной. Лет пять назад, когда очередной чемпионат выиграл, рядом с ним Ира, маленькая еще, но уже красавица. За спиной мужчина услышал скрип двери и повернулся лицом к входящей девушке. «Говоришь, брата нет?» Кинул фотографию на кровать, сделал шаг навстречу Ирине.